С.91. Июнь 1929-1930. Размышления о людях Когда я работал и зарабатывал деньги, публика вопила во всю глотку, что у меня слишком много денег. Это меня смущало. Было стыдно иметь деньги, когда столько людей голодает. Мне нужно было много писать и считать. Мне нужно было вести дела, все это меня крайне мучило и угнетало. Когда люди снова начали сетовать. Вот, он ничего не продает, хотя у него куча дорогостоящих картин. Почему же он их не продаст? Во-первых, деньги меня угнетали. Во-вторых, картины были мне крайне необходимы. Я никогда не писал на продажу. С большинством картин я продолжаю экспериментировать и работать дальше. А от меня требуют, чтобы я отдал их городскому музею Осло. Я тоже думал об этом, но не вполне понимал, как это осуществить. Но ведь мне необходимо хранить у себя как можно больше картин. Те, что могут пойти на продажу, как раз лучшие. А лучшим ведь место в музее. Мои картины должны висеть вместе. И они теряют в эффекте, если выставляются вместе с прочими. С.101. 20 февраля 31 -го. «Не наступайте мне на духовные мозоли!» С.103. 24 декабря, 31 Священник говорит по радио. «Христос сказал «Бог во мне», а я в Боге. Отец во мне, я в Отце». Разве не то же самое может сказать каждый человек? Я в Боге. Бог во всем. Я в мире. Мир во мне одиннадцать 15 апреля 32. -го. Мой друг Кольман часто говорил мне, когда я резко высказывался об определенных людях, помните, что существует воздействие на расстоянии. Они заметят это и отомстят. Сноска. Альберт Кольман, 1837-1915. Норвежский предприниматель-коллекционер. Владел большим собранием графики Мунка. Кольман в Бога не верил, но верил в необъяснимые силы, которые, впрочем, Богом назвать нельзя. В моей жизни был долгий период, примерно с 25 до 35 лет, когда такого рода феномены случались очень часто. Я прогуливался по улице и внезапно подумал об одном человеке. Спустя 5-10 минут я его встретил. Однажды я подумал о друге, который, как мне было известно, находился в Америке. Внезапно я вспомнил о нем. Спустя 20 минут я его встречаю. Он только что вернулся домой. Со мной часто случалось подобное. И я со многими это обсуждал. С.121 20 июня 32. -го. Так много говорится об актуальных вопросах социальных вопросах, требованиях времени и особенно о бедности, о хлебе, о помощи. Да, это правильно. Нужно быть сыном своего времени. Но разве помощь актуальна не тогда, когда свирепствует болезнь? Хорошо, что врачи даже молятся за больных, и они получают мгновенную помощь. Но разве не важно также искать причины болезни? Говорят о бедности. Да, хорошо помогать нуждающимся. Но разве не важно также найти причину бедности? Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Сноска. Еще один из множества библеизмов, встречающихся в текстах Мунка. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, Написано: Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. С. 123 6 августа 32. -го. Дорогой Грязибах, Сноска Эберхард Гризибах, 1880 1945, немецкий философ, педагог, профессор познакомился с Мунком в Арнемюнде в 1908 году и стал его другом до конца жизни. Мы говорили тогда в Арнемюнде 1906-1907 о детерминизме, сноска. Концепция детерминизма играла ключевую роль в натурализме, литературно-художественном направлении, к которому в ранний период приобщился и Мунк, в частности, через своего учителя Кристиана Крога. Детерминизм – представление о том, что судьба и личность человека обусловлены прежде всего физиологическими данными, наследственностью и средой. Я утверждал, что наследственность в основном очень трудно перебороть. Проклятие рода, как в трагедиях Софокла. Вы же говорили, что детерминизм не имеет такого большого значения. Мое искусство следует рассматривать на фоне моего серьезного наследственного тягощения. Чехотка со стороны матери, душевная болезнь со стороны отца, туберкулез позвоночника от деда. Мое искусство ⁇ исповедь. Через него я стараюсь объяснить для себя мир. Следовательно, это своего рода эгоизм. Однако я всегда в то же время думал и чувствовал, что мое искусство также сможет дать ясность и другим людям в их поиске истины. С. 127. Сентябрь 1932 Смерть мы уже пережили при рождении. Впереди у нас самое интересное. Настоящее рождение, которое называют смертью. Рождение во что? С.141 10 ноября 33 -го. Я иду по узкой тропе. С одной стороны резкий обрыв. Там за склоном глубина, бездонная глубина. С другой стороны луга, горы, дома, люди. Я иду, шатаясь вдоль пропасти. И чуть не падаю. Но я стремлюсь туда, к лугам, домам, горам, людям. Спотыкаясь, я иду среди живой жизни. Но мне нужно обратно, на тропу вдоль пропасти. Это мой путь, который я должен пройти. Я иду не твердо, я могу упасть. Вновь к жизни и к людям. А потом обратно, на тропу вдоль обрыва. Ибо это мой путь, пока я не свалюсь в эту пропасть. Речь выдумана для того, чтобы люди могли обманывать друг друга и вводить в заблуждение. Причины и следствия? Человек начинает сторониться других людей после несчастного случая, но сам уже забывает причину, и само то, что он сторонится людей, внушает ему чувство греховности и заставляет воображать себя преступником. Между прочим, это касается вообще всех болезненных натур. Нуждаясь в чувстве беспокойства, они надумывают себе болезни. Недатированная записная книжка. Из записной книжки 1908 С.3. Я хотел посмотреть, как забивают быка. Увидеть это мучительное событие. Вместе с забойщиком мы заходим в стойло. Забойщик склоняется над красивым, ухоженным бычком, намеченным на убой. Он обнимает его за шею и говорит «мой хороший». Отвязывает его и выводит по проходу в зал, в скотобойню. Затем его заводят так, чтобы задняя часть оставалась в забойном зале, а головой он выглядывал бы из двери, в проход. Забойщик продевает еще одну веревку. Сквозь железное кольцо в полу, привязывает ее одним концом к бычьему рогу и затягивает петлю, пока бык не падает на колени, пригнув голову к полу. Два больших темных глаза глядят в пространство. Забойщик берет за рукоятку длинный молоток. Я отхожу в сторону, не чувствуя в себе сил смотреть на удар. Сноска. Стоит отметить, что ближе к концу жизни мунк совершенно перестал есть мясо, ограничив свою диету рыбой, овощами и фруктами. Слышу глухой звук удара. Захожу внутрь. Меня встречают те же большие глаза, которые все так же глядят в пространство из головы, истекающей кровью. Забойщик берет железный пруд, втыкает его в дыру в голове и проворачивает. Оттуда из кровавой мозговой массы слышится хрип. Гремит копыта, и вот бык лежит на земле. Забойщик берет кинжал, становится на туловище быка и вонзает его в сердце животного. Льется широкая струя крови. Забойщик подставляет под красный поток стакан и опорожнеет его, когда он наполняется кровью. Разрезает брюхо, вынимает кишки, внутренности, сердце, почки, отрезает голову, выскребает тушу изнутри и снаружи, чистит, промывает и вешает на стену, как на знаменитой картине Рембранда. «Сноска». Рембрандт. Туша быка. 1655. -й. Белый. И желто-белый жир и сало светятся на фоне насыщенного красного и сине-фиолетового мяса. Капает водянистая кровь. «Но разве не прекрасная работа?» говорит забойщик, указывая на свежевычищенные и промытые внутренности. Туша с кольцами позвонков, словно ствол дерева с ветвями, висела, как изящное произведение искусства, выполненное в красно-белых тонах. Что это там межпозвонков? Там что-то движется. Белая ниточка туда-сюда, в такт, ритмично, как биение пульса. Это просто нервные рефлексы, говорит забойщик. Просто рефлексы? Но все же движение? Жизнь. А может быть, это был последний порыв души в этом мощном животном теле? Последнее прости. С.13 Профессор. В протоплазме уже была заключена воля. Воля стремится к власти, она превращается в существо, в человека. Сноска. Понятие протоплазма было введено в 1839 году чешским ученым Яном Пуркини 1787-1869. И широко использовалась на рубеже 19 и 20 веков, особенно в работах Эрнста Геккеля 1834-1919, однако в современной научной литературе почти не встречается Гекель, ученый и философ, проповедник идей монизма, близких к панпсихизму, витализму, анимизму и так далее. Это направление натурфилософской философской мысли живо интересовало Мунка. Согласно манизму, Бог и природа тождественны, и все имеет душу. Душу Гекель считал общим комплексом всех психических отправлений протоплазмы. Протоплазму же единой первоматерии. Единство мироздания он основывал на пластидулах, невидимых элементарных частицах протоплазмы. Увлечение идеями Гекеля Мунг, судя по всему, сохранял на протяжении многих лет, так как в поздний период в его текстах появляются образы кристаллизации, видимо, заимствованные из последнего опубликованного труда Гекеля ⁇ Кристаллическое видение ⁇ 1917. По Гекелю, души атомов взаимодействуют друг с другом посредством притяжения, отталкивания и кристаллизации. Поры человеческой кожи видят, чувствуют, движутся, слышат и говорят. Поры – клетки кожной системы, суть границы протоплазмы. Итак, Итак, поры могут видеть и чувствовать, двигаться. Но человек захотел видеть больше, и появились два глаза. Он захотел слышать больше, и появились уши. Больше двигаться – появились ступни. Больше чувствовать руки и так далее. Появилась потребность сказать о своих чувствах, и возникли голосовые связки. Голосовые связки – какое странное приспособление, дамы и господа. Звучащий голос – какой силой может обладать тот, кому не нужно говорить громко. вибрации звука заключена иная сила, тайная, неосознанная. Здесь мы имеем дело с проблемой мелодичности или, как вам угодно назвать, эту удивительную силу, эту силу симпатии, или, если угодно, негативную, силу антипатии, так или иначе силу ритма. Слабая звуковая вибрация может вызывать звуки на большом расстоянии, резонируя с инструментом, настроенным соответствующим образом. Голосовые связки и ухо Это система Маркони. Сноска. Гульермо Маркони, 1874-1937. Итальянский радиотехник, изобретатель беспроводного телеграфа, 1896. Лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 год. Голосовые связки и ротовая полость. Станция отправки сигнала. Ухо – станция приема. Помимо этих звуковых волн, одновременно действует и другой телеграф Маркони, который не только отправляет сигналы на приемник уха, похоже, он вызывает на станции приема иной тип раздражения. Он может оживлять и убивать. Стекло – свет. Входит некий господин и садится за стол. За его спиной встает женщина, застывшая, холодная и бледная. Она произносит одно единственное слово, совершенно равнодушным тоном, и мужчина тут же лишается сил, хватает револьвер и стреляется. Она убила мужчину одним единственным словом, даже не самим словом, а звуком. Вот что убило его, и даже не словом и не звуком, все дело в вибрации ее голосовых связок. И в том, что эта вибрация возникла в определенный момент. Эта слабая вибрация именно в эту секунду попала в некую нервную точку в его теле или позвоночнике и лишила его сил. Как свет он уже был подготовлен и восприимчив. Восприимчив к тому, что должно было произойти. Восприимчив к этому слабому звуку, который издала женщина. Враг. С.33 Мысль убивает чувства и усиливает чувствительность. Вино убивает чувствительность и усиливает чувства. Афоризмы. С.37. Причины и следствия. Сердце стучит в опасности от страха. Слабое сердце стучит без причины, и от этого возникает ощущение страха и опасности. В дурных мыслях таятся семена дурных действий. Преступление – это мысль, притворенная в действие. С.38. Если с человеком обращаться как с собакой, он и станет собакой. Больной желудок порождает больные мысли. Расстроенный желудок влияет на нервную систему. Расстроенные нервы влияют на желудок. С.39. Мы радуемся солнечным дням, но не всегда солнечный свет вызывает ощущение радости. Меланхолия. Меланхолик застывает, сидит неподвижно, неотрывно смотря перед собой. Его члены почти деревенеют. Так меланхолик может сидеть часами, без чувств, без мыслей, без слов. Кровь течет по венам невероятно медленно. Можно сказать, именно потому, что кровь течет так медленно, он и входит в это состояние. Человек в ярости бешено вращает глазами. Смотрит диким взглядом. Кровь то приливает голове, то отливает. Изо рта мощным потоком вырываются бессвязные слова. Мысли бешено скачут, перебивая друг друга. Кровь приходит в сильнейшее движение. Можно сказать, именно потому, что кровь движется так быстро. И возникает ярость. С.47. Берлин, Париж. Берлин? Этот город с огромным числом жителей. Прирост населения там идет невероятными темпами, в сравнении с Парижем, который как бы выкристаллизовывался сам. Париж считается городом порока. Во всяком случае, порок там оккультурен. Против него выработана вакцина. И он не так страшен, как порок, привитый новому городу, такому как Берлин. В этом городе гиенно порока мрачнее и глубже. Суда из деревень устремляется столько свежей плоти. Привидение Ипсона Регина, молодая кровь, Париж город художников. Сноска Регина, персонаж пьесы Ипсона. Привидение 1881. Служанка в усадьбе Альвингов С. 65 Рождение Предвестия смерти Смерть – вхождения в жизнь. С.71 Слово стало плотью. Христос – искра предвечного света, предвечного тепла, электричества, божества, сила слова. Мощная яркая искра опустилась из царства, царства кристаллизации в душу Христа, Сына Божьего. В нем энергия уплотнилась, как концентрированный. Заряд. Его слова породили колебания в воздухе. Волны зазвенели в пространстве и за 2000 лет распространились по всему земному шару. С.101. Существуют ли духи? Мы видим то, что видим, поскольку так устроены наши глаза. Что мы такое? Пучок энергии в движении, горящее пламя, ограниченное стенами. Внутренний огонь, внешние языки пламени и еще невидимое сияние, которое лишь ощущается. Если бы у нас были иные, более зоркие глаза, мы бы как рентгеновскими лучами, как аппаратом Маркони могли видеть сквозь стены, видеть скелет. Если бы у нас были иные глаза, мы бы увидели наши внешние сияющие оболочки и имели бы тогда иную форму. Почему же нельзя представить, Что вокруг нас есть иные существа с другой, более легкой молекулярной структурой, души наших близких, например, духи С. 19 Варни 14 июня 1908. У хозяина здешнего заведения настолько неприятный голос, что стоит ему начать говорить, от одного звука киснет молоко. Сочувствую его седовласой жене, которая от рассвета до рассвета вынуждена подвергаться этой атаке зарядов Маркони. Религия — часть механизма жизни, той великой машинерии, которую мы способны различить лишь отчасти, с помощью наших ограниченных средств восприятия. Есть тот, кто управляет этим механизмом. Прожив долгую жизнь, я больше не считаю — что в религии есть что-то неправдоподобное, хотя раньше мне было сложно в это поверить. Ведь сегодня мы можем говорить друг с другом, находясь на разных концах света. Мы посылаем телеграммы сквозь вселенское пространство. Атом — часть структуры, которая, в свою очередь, является атомом другой, атомом мировых систем. Мы рождаемся от женщины. Что может быть более странно, чем все это? Разве это не самая странная вещь на свете? Запись 1929 Из дневника безумного поэта. 1909-1929. С.2. Дневник безумного поэта. Записи, сделанные мной самим или полученные от близкого друга с которым я познакомился в клинике в Копенгагене в 1908 году и который мало-помалу совершенно сошел с ума. Я добавил к ним довольно много собственных записей. В основном это описание моих состояний и философские размышления, а также мысли о моих картинах. Все эти записи, сделанные мной самим и полученные от моего душевно больного приятеля, я попытался объединить, поскольку они друг друга во многом дополняют. Он написал немало такого, что, вероятно, было задумано им, как романы или новеллы. О первой любви, о Фро Хейберг и Бранти, о его любовной неудаче и о том, как много лет спустя в него влюбляется другая женщина. Его мучают ее преследование и собственная совесть, а его разум затуманивают воспоминания о первой любви. Сноска. Фру Хейберг и Бранд так в своих литературных дневниках Мунк обозначал свою первую любовь Милли Таулов и самого себя. Под другой женщиной имеется в виду Тула Ларсон. Он всеми способами старается отговорить женщину, которая его полюбила, от этой любви, объясняет ей, что не способен любить, что на нем тяготеет проклятие, и он страдает наследственными заболеваниями телесными и душевными, и что он пришел к убеждению, что его святой долг — не жениться и не создавать семью. Он ведет себя самым невозможным образом, проявляет жестокость, напивается до беспамятства, это не помогает. Наконец, в неком бессознательном астральном состоянии он стреляет при ней из револьвера и травмирует себе руку, становится инвалидом. Наконец, под влиянием навязчивых воспоминаний, он доходит до сумасшествия. Эти записи в своем нынешнем виде не предназначены для публикации. Многие из записок сумасшедшего действительно безумны и интересны как свидетельство о его состоянии, как в анатомических рисунках Леонардо. Здесь производится вскрытие души, разбирается душевный механизм. Сноска. Леонардо да Винчи 1452-1519. Выдающийся ученый и художник эпохи Возрождения изучал строение тела человека, проводя вскрытие. Свои труды по анатомии он собирался публиковать в отдельном трактате, однако сделать этого не успел, и нам осталось лишь множество разрозненных эскизов. Сегодня собрание анатомических рисунков да Винчи Оцифрована британская организация Royal Collection Trust, где они и хранятся. Делая эти записи с рисунками, я не ставлю себе цель рассказать о своей жизни. Для меня важно изучение определенных наследственных феноменов, которые определяют жизнь и судьбу человека. Например, распространенные явления сумасшествия. Это исследование собственной души, где я использую самого себя как анатомический душевный препарат. Но поскольку речь идет о произведении искусства и исследовании души, в которые были внесены искажения и преувеличения, и кроме того к исследованию привлекались третьи лица, было бы ошибочно считать эти записи исповедью. Поэтому я вслед за Сериным к Йорке делю эту работу на две ипостаси. Художник — И его сверхнервозный друг поэт. Сноска: Как известно, Сёринг Еркегор писал свои трактаты от лица вымышленных персонажей: Климакус, Антиклимакус, Хауфниенсий, Иремита, Йоханас де Селенцио, Константин Константинус, Николаус Натабени как писал сам Кьеркегор в дневниках, Автором псевдонимов Я являюсь лишь во вторичном значении слова. У моих псевдонимных авторов свое личное определенное мировоззрение. Тот, кто не понял отстраняющие роли псевдонимов и в заблуждении подменил их моим существующим «я», тот не понял идеи моего творчества и сам себя обманул. Как Леонардо да Винчи изучал внутреннее строение человеческого тела и препарировал трупы, так я пытаюсь препарировать душу. Ему приходилось писать справа налево, поскольку в те времена вскрытие трупов каралось по закону. Препарировать душевные феномены кажется почти опасным, легкомысленным и неприличным. Я также задумывал эту работу как полунаучную, непредназначенную для широкого круга. В отдельных мотивах, таких как «Мать за родышем», я представил в слове и изображении, Самое возвышенное мгновение в жизни человека. Или одно из трех самых возвышенных. Рождение, зачатие и смерть. Как рождение и смерть, его следовало бы поместить в раме на алтаре. Однако при неправильном понимании это может показаться уродливым. Просматривая свои записи, я нахожу в них много наивного. Есть здесь и сожаление о моей жестокой судьбе что выглядит не слишком мужественно. Ведь все это во многом написано в самоутешении. Как это применить и к какой категории отнести, я пока не знаю. Поскольку это должно быть произведением искусства, необходимо отсечь все лишнее и совсем уж случайное. Через все мои тексты можно проследить, что я хоть и сомневался, но никогда не отрицал и не вышучивал религию. Это дань сверхблагочестивому духу, царившему в нашей семье в пору моего детства и юности. Наряду с моей собственной болезнью, начавшейся сразу, как только я увидел свет, я чуть не умер при рождении, и меня пришлось крестить дома. И смертью матери, когда мне было пять лет, постоянные болезни, наследственный туберкулез, все это дало мне ощущение врожденного проклятия и несчастной судьбы. Кроме того, мой дед умер от туберкулеза позвоночника. Наследственная нервозность, граничащая с безумием. С.15. Январь. Я действую или в перевозбуждении и вдохновении, стремительно бездумный наспех, или вдохновенно и успешно, или очень взвешенно и осторожно. Тогда результат часто оказывается слабее и может быть совсем неудачным, вплоть до уничтожения сделанного. Это касается меня как и художника, и как человека. «Больной ребенок» и «Весна» были итогом долгой многолетней работы. Сноска. Картина «Весна» была написана Мунком в 1889 году, хранится в Национальной галерее Восла. В самой завершенной весне мне удалось найти применение целому ряду удачных моментов. Работа была менее нервной и не была испорчена из-за вспышек перевозбуждения. Больной ребенок – более концентрированная смесь бездумной работы, вдохновения и долгосрочной нервной перегрузки. Ее я завершил после целого ряда вдохновенных переработок, сделанных в перевозбужденном состоянии. Отсюда крайне неудовлетворительное качество работы, и отсюда же ее более сильное интенсивное воздействие. Пульс у меня или быстрый, вплоть до нервных атак, или медленный, вплоть до задумчивой меланхолии. С.16. Бывало, я тратил до восьми дней на то, чтобы написать одно единственное письмо. В другое время я поспешно, в перевозбуждении или вдохновении, быстро записывал свои впечатления. С.18. Пока фотоаппарат нельзя брать с собой в ад или в рай, художникам нечего бояться конкуренции. Искусство противоположно природе. С.19. «Периферия души. Я. Линия жизни». Из альбома «Древо познания добра и зла» 1930-1935. S.0 Сырая земля захотела соединиться с воздухом. Воздух стал водой, а земля — воздухом. Мне и снился сон. На холме стоял гроб, в нем лежал труп. Мать стояла и звонила в большой колокол. Мать пела. «Иди же в царство кристаллов!» Процессия из мужчин и женщин шла и повторяла. «Войди же ныне в царство кристаллов!» Небеса разверзлись и засияли. Показалось огромное царство кристаллов, и кристаллы, похожие на бриллианты, мелкие и крупные, заиграли всеми цветами радуги. Одни были похожи на дворцы, другие — на деревья. Воздух разъедал землю, Земля выделяла слизь, из которой возникли люди, животные и растения. Вода испарилась и превратилась в облака. Облака пролились на землю дождем. Люди, животные и деревья — это языки пламени, вырывающиеся из земли. С.4 Земля извергала языки пламени в самые дальние уголки Вселенной. Пламя потухало и превращалось в пепел. Я смотрел в глаза блестящие, темно-синие, с огненными проблесками. Вопрошающие, ищущие, тоскующие, страждущие, они заглядывали в дальние уголки Вселенной. Дети человеческие отрываются от земли и падают обратно вниз, смешивая свой прах с матерью сырой землей. Зачем? Для чего? Стремящиеся, ищущие — Они тянулись ввысь и падали искорки, огоньки во мраке ночи, искорки с темной земли. Бог во всем и все в нас. Все мы, братья, по грандиозной игре жизни. Вот и настал игре конец. А кто играл, желал и рисковал, чтобы затем снова желать жить и умирать, тот молодец. Мы не умираем. Мир отмирает от нас. Нет ни малого, ни великого. Радость — подруга скорби. Весна — предвестие осени. Смерть — рождение жизни. Фонтан. Записки сумасшедшего. У меня внутри поселилась хищная птица. Ее когти крепко вонзились мне в сердце, Ее клюв глубоко пробуравил мне грудь, А от взмахов ее крыл у меня помутился разум. Записки сумасшедшего. Человек и его окружности. Наверху периферии переходит вибрация эфира, а внизу – вибрации земли. С.17 Земля возлюбила воздух. Воздух разъел ее, и земля стала воздухом, а воздух – землей. Деревья протянули свои ветви к небу и стали поглощать воздух. Деревья оторвались от земли. Так возникли люди. Все есть жизнь и движение. Даже внутри Земли есть искры жизни. Шли столетия. В боли родилась крупица надежды и улыбка. Но надежда исчезла, улыбка сошла с уст. И поколения стали напирать на поколения. Человек и три его энергетических центра. Вибрации эфира, мозг, сердце, инстинкты, вибрации Земли. С.25 Нет ни малого, ни великого. В нас целые миры. Малое расщепляется на великое, великое на малое. Капля крови — целая галактика с центральными солнцами и планетами. Море — капля. Малая частичка тела — Бог в нас и мы в Боге. Предвечный свет повсюду, где жизнь — все есть движение и свет. Кристаллы рождаются и формируются, как младенцы в матке. Даже в твердых камнях горит огонь жизни. Смерть есть начало жизни, новой кристаллизации. Мы не умираем. Мир отмирает от нас. Жизнь любит смерть. Радость дружит с болью. Женщине. Я как лунатик, идущий по краю крыши. Не надо резко меня будить, иначе я упаду и разобьюсь. Записки сумасшедшего. Моя душа, как две хищные птицы, рвущиеся каждая в свою сторону. С.48. Урна. Возрождение. Из грязи вознесся лик полной красоты и скорби. С.60. Я вижу людей за их масками. Улыбающиеся спокойные лица... Бледные трупы, бесконечно спешащие вперед по извилистой тропинке, ведущей к могиле. Из моего гниющего тела вырастут цветы, и я буду в них вечность. Загадочный взгляд сумасшедший. В этих пронзительных глазах, как в кристалле, собрано множество отражений образов. Взгляд изучающий, любопытный, полный ненависти и любви той эссенции, что объединяет всех. Судьбы людей, как планеты. Они пересекаются во Вселенной, чтобы вновь разойтись. Мало кто достигает сияния в сияющем пламени. Записки сумасшедшего. И в тяжеловесных каменных массах есть жизнь. С.75. Царство кристаллов.